В понедельник, 9 мая, Лотта Бёк проснулась в маленькой квартире в центре Перея. За ночь она несколько раз открывала глаза и не понимала, где находится. Но поняв, сразу вспоминала увиденный в четверг фильм. Сперва ее захлестывал стыд, но следом за ним приходило облегчение от того, что она уехала. Датчанка, которая была ее контактным лицом на складе в Элли Никоне, прислала ей сообщение о том, что прийти нужно в 10. и с собой взять что-нибудь перекусить на обед. Рабочий день продолжается с десяти до пяти, однако, если нужно, можно пробыть там и дольше. Часы показывали самое начало восьмого, но резкий солнечный свет прорывался в щель между плотными шторами. Лотта встала, отдернула шторы и открыла дверь на крошечную верандочку. Людей на улице внизу не было, поэтому Лотта вышла на веранду прямо в ночной рубашке. Здесь, в спокойном районе, далеко от порта, квартиры стоили дороже. Ни магазина, ни кафе Лотта поблизости не разглядела, а ей нужно было и позавтракать, и купить еды на обед. Впрочем, хорошо, что до того, как она сядет на автобус до склада, у нее есть чем заняться. Она приняла душ, натянула джинсы, надела простую хлопчатобумажную рубаху и вышла на улицу. Лотта спокойно брела, пока не увидела пожилую женщину на мопеде. На багажнике лежала авоська с продуктами. Тогда Лотта развернулась и двинулась туда, откуда выехала женщина, одновременно глазей на незнакомые названия улиц. Через пару кварталов она обнаружила небольшой супермаркет, где купила хлеба, нарезки, молока, кофе, воды и туалетные принадлежности. Вернувшись в квартиру, Она сварила кофе и расположилась с чашкой за столиком на веранде. Лэптоп она не открывала. Автобус из Перея до Элли Никона идет полчаса, но Лотта боялась опоздать и выбрала тот автобус, что уходит в пять минут десятого. Она нашла остановку, но в четверть десятого автобус так и не приехал, и Лотта испугалась, что перепутала остановки. Она убеждала себя, что работа, на которую она собирается, «Все равно добровольное, но это не помогло». «Нет, она должна туда попасть». Наконец автобус приехал. Водитель взял с Лотты два евро, махнул рукой, приглашая ее войти в салон, и от детской радости у Лотты перехватило горло. Всю поездку она едва сдерживалась, чтобы не заплакать. Причиной были смущения и волнения, которых она сама не понимала». Может, этот фильм проник намного глубже ей в сердце, или она боится, будто все решат, что она сбежала от чего-то постыдного? Но ведь эти чувства в ней не от того, что она выбрала такой способ помочь. Спустя полчаса она вышла из автобуса вместе с другими пассажирами, которые устремились к воротам. Похоже, это был центральный вход на огромный, видавший виды бетонный стадион. Среди пассажиров были подростки, как юноши, так и девушки, и множество ее ровесниц. Лотта напомнила себе, что вовсе не обманывается. Она понимает, что это шаг в сторону, а не по направлению к чему-то. И если решил потратить усилия, одновременно постигая новый язык и осознавая новые перспективы, то, наверное, сортировать одежду для беженцев не самый неправильный выбор. Возможно, Любая человеческая деятельность имеет свои отрицательные стороны. Но если уж выбирать наименьшее из зол, то, наверное, это то дело, которым она и собирается заняться. Когда перед входом собралась толпа, Лотте показалось, что на лицах у некоторых она видит знакомое смущение. Значит, она такая не одна, хоть и думает иначе. Лотта отыскала датчанку, выступающую здесь координатором. И та, похоже, даже не заметила распирающих Лотто чувств. Она поинтересовалась, что именно Лотта хочет сортировать, одежду или обувь. И тут лотта с выбором не колебалась. Спустя пять минут ее вместе с другими желающими провели по заваленным одеждой помещениям. Возле гор одежды стояли и сидели люди, которые копались в ней, словно искали там что-то. За горами одежды последовали сваленные в огромную кучу спальные мешки, постельное белье, одеяла и полотенца. А дальше они попали в зал, посреди которого вырастали горы обуви, воскресившие у нее в памяти знакомые картины. Датчанка кратко ввела их в курс дела. Обувь сортируется в зависимости от размера, пола и времени года. Вдоль стены выстроились картонные коробки. Муж, зима, сорок четыре. Муж, зима, сорок шесть. Муж, зима, сорок два. Непарная обувь складывается в отдельную кучу. Вопросы есть? Вопросов не было. Датчанка кивнула сухощавой пожилой женщине лет семидесяти, не меньше. Ее звали Эйрини Прекор, и она была опытным независимым волонтером. Улыбнувшись новичкам, Эйрини Прекор Взяла со стола пригоршню резинок и убрала их в карман синего рабочего халата. Затем она уселась возле кучи обуви, вытащила пару поношенных кроссовок, посмотрела на подошву и объявила: Мэн, 47", после чего спросила: "Spring or autumn?" И сама же ответила: "To use it for autumn, spring". Она стянула кроссовки резинкой Подошла к коробке с надписью «Муж, весна, 47». Положила кроссовки в коробку и вернулась на прежнее место. Семеро новичков взяли со стола резинки и, рассовав их по карманам, разошлись к обувным кучам. Лотта постаралась встать поближе к Эйрине Прекор. На самом верху валялись белые новенькие кроссовки, похожие на те, что остались у нее дома. Размер 38. Весна или лето? Весна. Лотта стянула их резинкой, встала и направилась к коробке. Жен. Весна. 38. Детские зимние сапожки на меху. Размер 32. Тоже отправились в соответствующую коробку. Назад к обувной куче. За день ее точно не разобрать. Но это и не требовалось. Мужские сандалии. Сороковой размер. На маленькую мужскую ногу или для подростка. Впрочем... Ни один норвежский подросток на такие сандалии даже не взглянул бы. Муж лета сорок. Одинокая синяя кроссовка отправилась в коробку для непарной обуви. Часы пролетали. Десять минут третьего Эйрини Прекор объявила перерыв на обед и повела их мимо одежды и белья к выходу, где были расставлены столы и стулья. Эйрини Прекор... вытащила из рюкзака контейнер с домашним салатом из тунца и термос с чаем. Все остальные, в том числе и Лотта, достали йогурты, сок и багеты с ветчиной. Эрини Прекор спросила новичков, откуда те приехали. Англия, Австралия, Испания, Германия, двое из Швеции и Лотта, из Норвегии. Чем она занималась у себя на родине, никто не поинтересовался. но молодой швед рассказал, что закончил пединститут в Гётеборге. А шведка добавила, что она тоже по образованию учитель, но училась в Упсале. Эти двое перешли на шведский и принялись обсуждать педагогическое образование в Швеции. Лотта молча жевала багет. Наконец Эйрине Прекор поднялась, за ней остальные, и все они вернулись в обувной зал. Мужские ботинки. Зима размер 48. Мужские ботинки. Зима размер 46. Женские ботинки. Весна размер 39. Женские туфли. Лето размер 36. Детские ботинки. Осень размер 31. Галоши. Непарный ботинок. Резиновые сапоги 41 размера. Женские или мужские. Зимние или осенние. Осенние. подсказала Эйрине Прекор. «Пара новых ботинок с этикеткой 750 датских крон, пара сотен детских сандалий, видимо, целая партия, которую отчаялись продать и прислали сюда. Под ними нарядные дамские туфли, все в поетках и на 10-сантиметровой шпильке». Лотта показала их Эйрине Прекор. Та махнула рукой в сторону коробок для мусора. и туфли составили компанию накладным ногтям и ресницам, изодранным и грязным кедом. Дети, осень 33, муж, зима 44, сапоги с треснутым каблуком, эти в мусор, девочки, лето 34. Шли часы, прошел и день. Домой она вернулась к шести, зашла в магазинчик, сварила макароны, спокойно поела и хотела было почитать, но глаза слепались. Лотта легла, заснула и, проснувшись утром, поехала на склад. День прошел как предыдущий, за тем исключением, что ее теперь она не стыдилась, не волновалась и работала быстрее, принимала больше самостоятельных решений, однако снова постаралась расположиться поближе к Эрине Прекор. За обедом и во время работы Лотта успела получше познакомиться с остальными сортировщиками обуви, Хотя разговаривали они мало. Насколько она успела понять, сортировка была для них промежуточным этапом. Организации, в которых они состояли, дали им задание сортировать одежду или обувь в течение пяти или семи дней, чтобы потом уехать дальше, в лагерь для беженцев, где они будут учить сирийских детей английскому, помогать беременным, недавно родившим женщинам и новорожденным младенцам. распределять отсортированные ботинки среди нуждающихся, утешать, подбадривать и объяснять. Лотта же никуда не торопилась, так что и рассказать ей было особо нечего. Девочке лето, размер 34. Шли часы, шли дни. На шестой день те, с кем она начинала, разъехались, и на смену им пришли новенькие. А через пять дней история повторилась, а потом еще раз. Большинство из них молчали и запасались терпением, но некоторым терпения не хватало, потому что их целью были лагеря для беженцев, острова или побережья, которым приставали суда с беженцами. С наступлением тепла их становилось все больше, и волонтеры рвались туда, где царили горе и отчаяние. Вслух никто не признавался, но это, что называется, висело в воздухе. И теперь... Лотта понимала, почему это так называется. Некоторые вымещали раздражение на обуви, возмущаясь теми, кто присылал никчемный мусор, который им приходится брать в руки и выкидывать в коробку, а ту, в свою очередь, выносить и опорожнять. Другие возмущались отдельными политиками или корыстностью мира. Некоторые плакали. Кто-то обрушивался с критикой на США, Турцию или Асада. Одни работали резко, другие мягче, но порой сегодня кто-то работал спокойно, а завтра делал все рывком. Некоторые работали постольку-поскольку, потому что рвались в лагеря и потому что их рабочим инструментом была речь, а не руки. Они стремились побыстрее добраться до обломков судов, разбросанных по побережьям Европы, и не сомневались, что это принесет им совершенно иные ощущения. нежели сортировка обуви. Укутывать пледами замерзших и утешать плачущих, пускай даже мир от этого не изменится. Но зато на чьи-то плечи они накинут плед, на целую ночь от них отступит холод, и ребенок будет вырван у волн, у смерти. Лотта же сортировала обувь. Жен, зима, размер 39. Отношения между людьми от этого не меняются. Наоборот, возможно это помогает утаить важные взаимосвязи власть имущие обладают достаточной силой чтобы распределять блага неравномерно и пользуются этим но проделывают это таким хитроумным способом что никто об этом не догадывается это вроде греческого лета оно теплое само по себе а море само по себе глубокое но дувные лодки плохого качества а рядовому норвежцу Нет дела до того, как Асад управляет своей страной. А когда отдельный человек не в силах ничего с этим поделать, то и люди в целом тоже бессильны. Дед, весна, размер 32. Проснувшись утром, Лотта надела джинсы, футболку и кроссовки. Пила кофе, завтракала, готовила на обед салат из тунца и яиц, садилась в автобус, доезжала до стадиона и сортировала старую, поношенную, грязную и иногда зловонную обувь. Вместе с ней работали постоянно меняющиеся и очень разные люди, потому что перед тем, как отправиться в лагерь для беженцев, волонтеры должны были проработать не менее пяти дней на сортировке. Лотта осталась в обувном зале. Здесь, среди обуви, она чувствовала себя дома. Некоторые, работая на сортировке, хотели спасти мир или его обломки. так казалось Лотте. Но были и те, кто, судя по всему, спасал себя и свои собственные обломки. А некоторые пытались избавиться от стыда и мук совести. И Лотта старалась смотреть на них со снисхождением, потому что знала, каково это. К тому же, если сегодня некий пенсионер приезжал сюда, чтобы отвлечься от грустных мыслей после смерти жены, то спустя несколько дней целью его работы становилось помочь беженцам. Парень, который, как решила Лотта, явился сюда лишь ради строчки в резюме, и женщина, явно упивавшаяся собственной жертвенностью, спустя всего день готовы были разрыдаться от мысли, что ботинки, которые они сортируют, окажутся на ногах бедняк, вынужденных зимой ночевать под парижскими мостами. А пожилая женщина, которая, как думала Лотта, словно отдавала часть себя, Теперь рылась в груди обуви, как будто сились себя найти. Лотта знала. Ничто не происходит бесповоротно, раз и навсегда. Ей было дико вспоминать, как всего три недели назад она полагала, будто способна написать песню волонтеров. Она молча сортировала обувь. В темноте возвращалась домой и крепко спала, но себя не забывала даже во сне. Порой где-то вдалеке Раздавался голос, которого она не понимала, как будто что-то хотело до нее достучаться, но не предпринимала никаких действий. А пока однажды ночью песня волонтеров не сложилась сама собой. «Нынче заяц, завтра утка. Нынче правда, завтра шутка. Нынче лечишь боль ты в сердце, завтра сыплешь раны перцем». Не шедевр, но отлично подходит, чтобы под нее сортировать обувь, как раз по паре на строчку. Дочь постоянно писала ей, причем все чаще и чаще, но подробно отвечать у Лотты не было ни времени, ни слов, и она ограничивалась парой фраз. У нее все в порядке, волноваться не стоит. Однажды во время обеда к ним забежал парень-швед, тот самый, что заканчивал педагогический институт в Гётеборге. Он несколько недель провел в лагерях беженцев, А теперь возвращался домой, но сперва хотел попрощаться с Эйрини Прекор. Увидев, что Лотта по-прежнему здесь, он удивился. «Ой, я и не ожидал», — сказал он. Швед взахлеб рассказывал о том, что ему довелось пережить. Он организовывал футбольные матчи между командами беженцев, затевал разборки с лагерной мафией и открыл что-то вроде магазина, где беженцы могли примерить обувь и одежду. вместо того, чтобы толкаться возле контейнеров. Электростанция в лагере работала настолько скверно, что беженцам приходилось самостоятельно чинить ее, а во время дождя их могло убить током, даже если они просто выходили погулять. Многие пробыли в лагере много лет, так и не получив убежища ни в одной из стран. «И это несправедливо!» – дрожащим голосом заявил он. «Ведь сам-то он в любой момент может вернуться в Швецию». Лотта поняла, что остаться среди обуви было правильным решением. Тем вечером она решила выбраться в ресторан. Она вызвала такси и попросила отвезти ее в хороший ресторан у порта. Воздух был мягким, темнота, ласковый соленый морской воздух обдувал ей лицо. За окном замелькали огни и неоновые вывески. и Лотте почудилась, будто она попала в очередной отпуск из прошлой жизни. Она вышла у расположенного прямо на берегу ресторана. Ее провели за столик неподалеку от променада, и Лотта заказала бокал белого вина. Море поблескивало свинцовой серостью. Отдыхающие с мокрыми после купания волосами неспешно шагали мимо. По променаду двигалась толпа туристов из Северной Европы. Легко одетые, слегка навеселе, туристы всех возрастов поднимали безнадежную греческую экономику. Здесь, в свете фонариков, их принимали с распростертыми объятиями. Возможно, от того, что Лотта все свое время посвящала сортировке обуви, она сейчас обращала внимание на то, что для других оставалось незамеченным. На молодых мужчин с сигаретами, топтавшихся дальше на пляже. Там, где фонарей не было, возле рыбацких сетей и мусорных контейнеров. Их лица подсвечивались лишь тусклыми огоньками сигарет. Но кто эти мужчины? Сирийские или беженцы? Североафриканские авантюристы или греки, у которых на ресторан нет денег? Лотто не знала. А вот африканские женщины, торгующие деревянными фигурками и украшениями, видимо, нелегальные беженки. потому что при появлении полиции, а происходило такое довольно часто, они убегали и прятались. Вернувшись на такси домой, Лотта поужинала привычными макаронами и легла спать, предвкушая, как утром поедет на склад. На складе она проводила день за днем. Здесь чувствовала себя как дома и училась сортировать обувь в том же темпе, что и Эйрини Прекор. Норвежские лыжные ботинки на шнуровке, какие носили восьмидесятых. Детские ботиночки, совсем новые. Когда Эйрине Прекор отправлялась на обед, Лотта и другие сортировщики следовали за ней. Они жевали багеты и салат, пили чай или газировку. И по большей части молчали. Но однажды с островов вернулась одна из прежних сортировщиц. Она возвращалась домой, в Англию. Девушка показала ей фотографии с побережья, и все заохали. «Но это же ужасно!» «А вот это еще хуже!» сказала девушка и показала другие снимки. «Кошмар!» — подхватили сортировщики. «И самое жуткое!» Англичанка развернула телефон. «Безумие!» согласились остальные. Эрине Прекор поднялась и направилась в обувной зал. Лотта последовала за ней. Тем же вечером Она обнаружила, что срок действия ее паспорта истек. Она тотчас же написала в посольство Норвегии в Афинах и договорилась, что подъедет на следующее утро. По телефону ее по-норвежски спросили, срочное ли дело, и Лотта ответила утвердительно. «Иметь при себе действующее удостоверение личности необходимо». Она зашла в спальню и открыла крышку чемодана, потертые джинсы и такие же рубашки. «И к тому же на улице так жарко, что пора бы купить шорты или летние брюки и несколько рубах с коротким рукавом». Лотта отправила Эйрине Прекор сообщение, предупредив, что следующий день пропустит, и объяснив, почему. Проснувшись утром, она быстро встала, приняла душ и привела себя в порядок, но от кофе и завтрака отказалась, решив потерпеть дофин. На этот раз Лотта села на автобус, идущий в противоположном направлении, потом пересела на метро, доехала до станции Мегару-Мусикис и оказалась в респектабельном районе с широкими аллеями и старыми раскидистыми деревьями, с дорогими магазинами, где продавалась одежда и предметы интерьера. Лотта купила две пары широких летних брюк и несколько одноцветных рубашек с коротким рукавом, зашла в ресторан, и, выбрав столик под цветущей шелковицей, заказала кофе и завтрак. А, дожидаясь заказа, сбегала в туалет переодеться. С чашкой кофе в руках, в новой легкой одежде Лотта почувствовала вкус жизни, какого давно уже не ощущала. Стыдиться этого она не станет, но велела себе никогда не забывать, какую радость приносят чистое тело и новая одежда. Лотта закрыла глаза, и поблагодарила. Спустя час она вошла в норвежское посольство, и прохладное, скромно обставленное помещение тут же показалось ей домом. В назначенное время ее провели в просторный кабинет и усадили на стул, а приветливый сотрудник посольства посмотрел на ее просроченный паспорт. Резких вопросов ей не задавали, напротив, ее собеседник горел любопытством. И выражал восхищение ее работой на складе. Хотя Лотта ничего вразумительного рассказать не могла. Он спросил, поедет ли она дальше в лагеря беженцев, и удивился, когда она покачала головой. Он поинтересовался, почему, но ответить толком у лотты опять не получилось. Видимо, она утратила способность общаться с людьми. А может, у лотты никогда ее и не было? Спустя 15 минут. ей сообщили что ее новый паспорт будет готов через полторы недели времени у нее было много и она решила дойти до автовокзала пешком она открыла на телефоне карту и проложила маршрут но выйдя из посольского городка оказалась в довольно людном районе однако время было раннее и вокруг она не видела ни школьников ни рабочего люда зато повсюду топтались молодые парни наверное сирийские беженцы или безработные греки. А назойливые африканские нелегалы совали ей безделушки и солнечные очки. На каждом свободном пятачке асфальта и клочке земли расположились цыганские семьи и бездомные местные. Они сидели на картоне и выглядывали из импровизированных палаток. Лотта прибавила шагу, но испугавшись, что попала в опасный район, крепче вцепилась в сумку. Она отыскала такси и попросила довести ее до автовокзала, где прошла на платформу, с которой через час отправлялся автобус до Перея и села на скамейку. Перед Лоттой тут же возник бедно одетый мальчик. Одной рукой он протянул Лотте бумажный стаканчик, а другой показал себе народ. Крепко сжимая сумку и бумажник, Лотта вытащила десять евро и бросила их в стаканчик. Мальчик заулыбался, и Лотта порадовалась. Лотта дошла до киоска, где купила газету на английском и бутылку воды, и вернулась на скамейку. Попрошайка вернулся. Он снова протянул ей стаканчик, но ведь она уже дала ему денег. Но мальчик стоял, не сводя с нее глаз, и тряс стаканчиком прямо у нее перед носом. Стаканчик был пуст. «Я тебе только что дала денег», сказала она по-английски. Но он сделал вид, будто не понимает. Или он и впрямь не понимал? А может, это уже другой мальчишка? Все они на одно лицо. Или мальчишка тот же самый, но решил, что к ней еще не подходил? Ведь все они одинаковые, эти белые пожилые тетки из Западной Европы, которые носят одежду из льна и приезжают сюда как туристы или волонтеры. Она схватила пакеты и отошла в сторону, оставив на скамейке лишь пакет со старыми джинсами. Не доходя до угла, она повернулась. Пакет с джинсами исчез. Через полторы недели, забирая свой новый паспорт, Лотта постаралась не задерживаться и управилась всего за час. Однажды, поздним вечером, когда остальные волонтеры уже давно разъехались, Эйрине Прекор предложила осмотреть кучу, куда была свалена непарная обувь. Лотта кивнула, поднялась и последовала за Эйрине Прекор. Они уселись рядом. Эйрине Прекор вытащила из кучи первый попавшийся ботинок и оглядела его. Обычный черный мужской ботинок из кожи и со шнуровкой. Размер 44, на правую ногу. Лотта принялась было рыться, пытаясь найти парный ему. Но Эйрине Прекор вытянула вперед руку с ботинком, будто предлагая повнимательнее посмотреть на него. «Кому раньше принадлежал этот ботинок?» Спросила она на своем простеньком английском и повертела ботинок в руках. «Куда его надевали? На свидание?» Она улыбнулась. «Или на свадьбу?» Она посерьезнела. «А может, на похороны?» «Или сперва на свадьбу, а потом на похороны?» «Грустная идея», продолжала она. «Но вряд ли невеста умерла. Знаю, она сбежала». со странной уверенностью заключила она. И тут Лотта вдруг наткнулась на второй такой же ботинок, но левый. Они радостно засмеялись, и Эйрине Прекор с гордостью обвязала ботинки резинкой. «Ну что скажешь, где, по-твоему, побывали эти ботинки? Гуляли по Германии? Перебирать такую обувь одно удовольствие, да?» Эйрине Прекор подняла войлочный тапок и оглядела его. а Лотта стала выискивать ему парный. «Самодельные», — сказала Эйрине Прекор. «Наверное, подарок, согласна?» Прежде Лотта в таком свете на это не смотрела. «А может, стоило бы? Может, если сортируешь обувь, стоило бы смотреть на вещи в ином свете?» «Смотри!» Эйрине Прекор нашла второй тапок, и на нем действительно красовалась вышитая надпись «Бабушке». Она погладила вышитые буквы. Лотта, как сама сейчас поняла, старалась не впускать к себе в сердце всю эту поношенную обувь. Ну да, какой в этом смысл? Но теперь она видела, что для Эрини Прекор смысл был. Значит, и для нее тоже есть. Только представь, что ему довелось пережить. В руках у Эрини Прекор был белый тряпочный кет с пятнами крови на подошве. И кет словно стал живым. Потом она вытащила из кучи сильно поношенную розовую детскую туфельку и сказала, что хозяйка наверняка обожала эти туфельки. Они долго искали, но пары так и не нашли. Эйрине Прекор с жалостью посмотрела на туфельку, понюхала и сказала «Герл». Поднявшись, она подошла к голой бетонной стене, из которой торчал кусок арматуры, и поставила на него туфельку. Та светилась розовым и казалась предметом искусства. Смотреть на вещи под таким углом. Когда смотришь на человека, не знающего, что за ним наблюдают, когда видишь, как он чистит зубы или делает бутерброды и кладет их в рюкзак, как лотто каждое утро, то испытываешь нечто странное. Но когда ты приходишь в театр и видишь, как такой же человек чистит зубы и делает себе бутерброды, то воспринимаешь все иначе. А если бы ты мог взглянуть со стороны на себя самого, видеть себя со стороны, все равно, что читать главу из собственной биографии. Это должно быть одновременно неприятно и чудесно, и действовать будет намного сильнее, чем любая другая пьеса, потому что это и есть настоящая жизнь. Да ведь ты ее и так каждый день видишь, и не обращаешь внимания, просто ты смотришь на нее иначе. А если рассматривать ее именно таким способом, все приобретает особую ценность, любая жизнь, все существующее. Значит, надо жить в постоянном предвкушении, подогревая в себе интерес к жизни? Попрощавшись с Элини Прекор, Лотта в предвкушении отправилась на остановку и с интересом оглядела людей, сидящих возле бетонной стены в ожидании автобуса. Все они уткнулись в телефоны. Зато погода хорошая, тепло и приятно, пусть даже уже стемнело. Да и темнота была не очень густой, а напоминала скорее мягкий кокон. И автобус в этом коконе тоже двигался будто бы бесшумно, хотя на самом деле ужасно скрежетал. Протягивая водителю деньги, Лотта попыталась взглянуть ему в глаза, но не вышло. Однако, устало опустившись на заднее сиденье, Лотта посмотрела в окно, и тени, проплывающие за окном, показались ей на удивление увлекательными, хотя остальные пассажиры были даже интереснее. У большинства сидящих она видела лишь затылки, зато входящим она старалась смотреть в глаза. Это было непросто, потому что большинство из них отводили взгляд, некоторые даже будто бы пугались. И тогда Лотта... тоже из вежливости, отворачивалась. Не каждому хочется, чтобы на него глазели. Она двигалась вперед. Представила, что она и все остальные, кого она встречает по дороге, приглашены на праздник. Девушка, работающая в кофейне за автобусной остановкой, где Лота теперь пьет по утрам кофе. Водитель автобуса, уже узнающий Лоту и помнящий, на какой остановке ей выходить, Так что если она вдруг была слишком занята собственными мыслями, он кричал: «Элиникон!» Пожилая женщина в магазинчике, где Лотта покупает продукты, сегодня Лотта здоровалась с ними так, словно она хозяйка праздника, а они гости. В другой раз она представляла себя гостьей, благодарной за приглашение, и она замечала, что все отвечают на ее приветствие по-разному, в зависимости от того. видит она себя хозяйкой или гостьей. Но в первую очередь у нее складывалось впечатление, будто ее непредсказуемость им неприятна. Да и ей самой она радости не доставляла. Это всего лишь способы. Если она и впрямь хочет продвинуться дальше, ей, очевидно, придется завязать разговор с каждым из них, а языка она не знает. «К счастью», добавила она про себя. «С обувью», Ей было проще, чем с людьми. Мир на стадионе был устроен несложно. Работа была ясной и ощутимой. Обувь Лотта могла пощупать. На стадионе она и сама уподобилась стадиону. Закрытая, но вполне пригодная для использования. Обувь молчала и терпела. Была ручной и достойной доверия. И даже слегка не похожа на обувь. В этом простом мире шли часы, шли дни. недели и месяцы. Снаружи стояла невыносимая жара, однако Лотта сортировала обувь внутри. Люди приезжали и уезжали, и однажды поздним вечером Эйрине Прекор повалилась на пол и умерла от инфаркта посреди сваленной в куче обуви. Ее положили на носилки и увезли в больницу, и Лотта так и не успела узнать, как Эйрине Прекор относилась к людям. в тот день лотта почувствовала себя очень одиноко новенькие добровольцы разъехались в пять вечера а сама она не могла заставить себя покинуть склад и раскладывала обувь по коробкам сначала до шести потом до семи а потом и дольше. она решила вообще не возвращаться сегодня в маленькую съемную квартирку а заночевать прямо на стадионе лотта расчистила себе место среди обуви погасила свет и улеглась, и в этот самый момент кое-что заметила. Дверь слегка приоткрылась, и в проеме Лотта увидела Эрини Прекор, совсем как живую, только прозрачную. Она помахала Лотте рукой, в которой держала туфельку. Это была поношенная розовая девчачья туфелька, похожая на ту, что по-прежнему стояла на арматурном пруте, торчавшем из бетонной стены. Потом Эрини Прекор бросила туфельку Лотте. А Лотта встала, зажгла свет, подняла туфельку и, подойдя к стене, сняла с прута парную туфлю, после чего натянула на туфли резинку и положила туфельки в коробку. Девочки, лето 34. Затем она отыскала в куче непарной обуви хорошо сохранившийся красный полусапожок, поставила его на место туфельки Погасила свет и снова легла. Спустя три месяца Лотта так наловчилась, что размер могла определить, не глядя на подошву. Однако все равно проверяла. Как говорится, доверяй, но проверяй. Хотя доверять никому нельзя. Это Лотта хорошо усвоила. Так что придется от этого выражения отказаться. Она подносила слова поближе к глазам, разглядывала их и решала. Стоит ли их сложить в ящик для полезных слов? На стадионе ей разрешалось находиться сколько угодно, по ее собственному усмотрению. Ей доверяли. Она пробыла там дольше всех. Она встречала грузовики с новыми поступлениями. Грузовик задом подъезжал к воротам. Водитель выскакивал и открывал дверцы кузова. И оттуда сыпались черные мешки и коробки, битком набитые обувью. Лотта открывала их и сбрасывала обувь туда, где было свободное место. Пустые коробки она расставляла возле стены, и вскоре они наполнялись отсортированной обувью. Опустевшие мешки Лотта относила обратно в машину. В некоторых грузовиках кузов открывался целиком, и тогда обувь высыпалась оттуда сплошной лавиной. Лотта и остальные добровольцы отступали к стене. а новая, то есть старая обувь, с грохотом падала на пол. Неопытным новичкам казалось, будто горы обуви все растут, а сами они уменьшаются, и это зрелище угнетало их. Им хотелось побыстрее добраться до лагеря беженцев и общаться с людьми, а не с ботинками. Лотта учила их сортировать обувь, но кроме этого почти не разговаривала. И вот однажды к ней вернулось покашливание. она раскладывала по коробкам обувь и покашливала. Это было неприятно, потому что покашливание всем слышно. По пути от кучи обуви к коробкам она не только пела про себя песню волонтеров, но и произносила «Кому ты помогаешь, Лотта?» «Я помогаю обуви, а обувь помогает мне». Вот только теперь это оказалось непросто, потому что то и дело... Сама того не желая, громко покашливала. Дочь написала, что в Моридалане появились лисички. Ее подруга выложила об этом пост на Фейсбуке, и дочка прислала Лотте фотографии лисичек, отчего сердце Лотты радостно забилось. Еще дочка писала, что фильм «Таги Баста» «Брехт и Бег получил на фестивале в Лондоне премию за лучший дебют. Дочь прочла об этом на Фейсбуке. Лотти она сперва рассказывать не собиралась, но передумала. Лучше все же ей обо всем знать. «Но ты не волнуйся», — написала дочь. Еще она добавила, что это уже никого не интересует. Она надеется, что мама скоро вернется. Прочитав это, Лотта почувствовала, как в животе образовался комок и пополз наверх, к горлу. Она кашлянула. Ночью ей приснился Таги Баст. как будто лотта стояла в одиночестве на одном из двух длинных эскалаторов на станции метро национальный театр по которому поднимаешься на улицу генрика ипсона она чувствовала себя немного ребенком такое всегда бывало когда она ехала на эскалаторе послушно позволяя вести себя туда куда он едет лотта посмотрела на свою правую руку лежавшую на черных перилах эскалатора и порадовалась что на всей этой просторной станции никого кроме нее нет, потому что ей не хотелось, чтобы ее в этот момент кто-то видел. Но уже почти доехав до верха, Лотта увидела Тагибаста с камерой. Небрежно привалившись к стене, он снимал ее, Лотту, и ей показалось, будто он усмехается. Сбежать ей не удалось бы. Эскалатор все приближал ее к камере. «Развернись она и побеги в обратную сторону, и будет выглядеть еще более жалкой». Внутри закипела дикая ярость. Она злилась от собственной невозможности противостоять движению, которое приближало ее к объективу камеры. Но еще сильнее бесила ее мерзкая усмешка. Однако возможности воспротивиться Лотта была лишена. Лотта сделала вид, будто ничего особенного не происходит. Доехала до самого верха и, сойдя с эскалатора, направилась мимо Таги Баста, к следующему эскалатору, от которого ее отделяли 20 шагов. Она силилась сохранять достоинство, хотя в объективе камеры Таги Баста эта попытка наверняка выглядела неудачной. К счастью, сам он за ней не последовал. Впрочем, когда она была уже на полпути, услышала его голос, словно отскакивающий от стен. «А кто у нас тут именинница?» Она проснулась от того, что сердце громко колотилось. Это был ее день рождения. Дочка тоже об этом не забыла. Она прислала сообщение и мейл с поздравлениями. Лотта сделала бутерброды, почистила зубы и, как обычно, села в автобус, радуясь, что от рождения по ее виду. Никто не догадается. Обувь все пребывала. Огромные грузовики разворачивались, подъезжали ко входу и выплевывали мешки и коробки, а новенькие волонтеры инстинктивно вжимались в стену. Лотта тоже отступила к стене, но внезапно заметила в дверях, там, где совсем недавно ночью она видела Эйрине Прекор, кого-то знакомого. Неужели это правда? Дагибаст? Она замерла, но обувной водопад мешал ей сосредоточиться. Наконец, не выдержав, она нырнула в поток обуви, а, выскочив с другой стороны, увидела Таги Баста, готового лопнуть от гордости после лондонского успеха. Все ее замешательство как рукой сняло. Воспитание и покорность испарились. Совладать с собой она не могла. И Лотта не стала гасить этот внезапный импульс, а схватила пару сапог, подбежала к Тагибасту и стукнула сапогами о камеру. Камера упала на бетонный пол и раскололась, а Лотта колотила сапогами по рукам, которыми Тагибаст прикрывал лицо. Лотта била, но он не сопротивлялся, не хотел или не решался, и она толкнула его в кучу обуви. сортировщица обуви бунтует против искусства прошипела она уставшая волонтерша не позволяет злоупотреблять собственным образом вашим вашем поганом далеком от жизни искусстве зарыла она лотта выпрямилась и посмотрела на него на большой ботинок затесавшийся среди других хватит достаточно спокойно проговорила она и вернувшись к обувной куче Продолжила сортировать обувь. Новички долго стояли молча, будто окаменев, однако потом последовали ее примеру. Ночью, когда Лотта еще спала, но в то же время уже слышала петушиное кукареканье и собачий лай, в голове у нее сложилась считалочка. «Я и то, и другое. И тревожусь, и в покое. Мои зайцы, мои утки, мои буквы, мои палки». и иголки, и кувалды. Лотта приезжала первой, а уезжала домой последней. В автобусе она садилась сзади, привалившись головой к окну. Порой она по-прежнему пыталась взглянуть в глаза незнакомым людям, уже не как гость или хозяйка, а как она сама. Время от времени ей это удавалось, и тогда она радовалась, чувствовала в этом нечто глубокое. Более точного слова, у нее не находилось. Однажды вечером она оказалась в автобусе одна. На сиденье сразу позади водителя сидел пожилой мужчина, а еще один с правой стороны, и больше никого. Оба пассажира склонили головы, видимо, уткнулись в экраны мобильников, потому что в темноте Лотта видела, что в руках у них что-то светится. Автобус остановился, двери открылись, зажегся свет. И в салон вошел мальчик лет одиннадцати, с виду невероятно грустный. Сперва Лотта отвела глаза, потому что когда ты, как этот мальчик, в отчаянии, то меньше всего хочешь, чтобы за тобой наблюдали. Это Лотта знала по собственному опыту. Тем не менее, она снова посмотрела на него и поймала его взгляд. Мальчик тут же отвернулся, однако подошел к Лотте и уселся на сиденье рядом. Автобус тронулся, свет погас. Мальчик сидел рядом молча, понурившись, изредка поднимая голову и глядя в темное окно, будто желая удостовериться, что автобус движется в правильном направлении. Лотта на него не смотрела и видела это лишь краем глаза. Автобус дирижировал их телами, он тормозил, и они наклонялись вперед. Возобновлял движение, и они откидывались на спинку сиденья. А когда автобус остановился на светофоре на одном из оживленных перекрестков неподалеку от порта, в этой внезапной обездвиженности мальчик вдруг положил голову ей на колени. Лотто замерла, но подняла руку и погладила его по голове. Когда зажегся зеленый, автобус двинулся и проехал еще немного. Мальчик поднялся и нажал на кнопку. Автобус остановился, и мальчик вышел, больше не глядя на Лотту. Еще через две остановки она тоже вышла. Шагать ей стало тяжелее, словно мальчик переложил на нее свое бремя. И если это действительно так, то это отлично, потому что это означает, что Лотта в определенном смысле помогла ему, забрала его тяжесть. Но, возможно, все было наоборот. Тяжесть удвоилась и породила другую. Впрочем, скорее всего, отыскать здесь закономерности невозможно. И, наверное, мальчик вышел из автобуса таким же бесконечно грустным, как и прежде. Но что она могла поделать? Ничего. Дочь написала, что все еще находится в Норвегии, и что наткнулась на детский дневник лотты. Она заглянула в него, хотя записи и не показались ей особенно занятными. Но одна из них. от 5 ноября 1968 года могла, по мнению дочери, представлять для Лотты особый интерес. В приложении дочка прислала фотографию страницы. Открыв приложение, Лотта тотчас же узнала свой аккуратный детский почерк, какой был у нее в десятилетнем возрасте. Сегодня мама спросила, почему я так странно кашляю, когда делаю уроки. Но объяснить я не смогла, Она расстроилась. Перед сном я об этом подумала еще раз. По-моему, все дело в том, что горло, оно между головой и сердцем. А когда я делаю уроки, то сердца не чувствую. И тогда я стараюсь перекрыть горло, чтобы сердце не пролезло в голову. Вот только если я скажу это маме, она решит, что я просто дурочка. Спустя несколько дней, ранним августовским утром, когда улицы наполнял грохот школьных автобусов, рычанье мопедов, на которых разъезжали пожилые женщины и воронье-карканье, Лотта вспомнила стихотворение об усталом китайском учителе. Она не перечитывала его с тех самых пор, как учила немецкий. Но не удивительно ли? А впрочем, нет. Старому учителю хотелось покоя. Поэтому, когда в стране началась смута, он решил отправиться за границу. Спустя некоторое время учитель и мальчик, которого он взял с собой, чтобы присматривать за быком, встретили таможенника, который спросил: "Есть ли у них при себе что-нибудь ценное?" Вместо ответа мальчик сказал: "Он был учителем, и он выяснил что-нибудь об этой жизни", живо поинтересовался тогда таможенник. "О, да!" ответил мальчик. Податливая вода, непрестанно двигаясь, Однажды побеждает могучие камни. Пойми, проигрывает тот, в ком жесткость». Лотта проснулась. Сон улетучился, как и не бывало. Обещание от старого китайца Лао Цзы пришло как раз вовремя. Она открыла окна. Ей хотелось подпевать воронам. Лотта уселась за компьютер. Написать дочери обо всем, что смогла понять. О том, что надежда есть, не только у этого мира, но и у нее, Лотты, и что кроется она в мелочах. Она, словно крошечные ручейки в Моридалане, а значит, жесткий комок у нее в груди вскоре размякнет. Произойдет это, разумеется, не сразу, и тем не менее. Но тут Лотта увидела мейл от дочери. В нем, Дочь деликатно просила Лотту вернуться домой до того, как сама уедет в Сидней. Она писала, что хотя Лотта и оплачивает счета по интернету, у нее накопилось множество неоплаченных квитанций, в частности от телекомпании. А так как Лотта, судя по всему, уезжала в спешке, она оставила машину в арендованном гараже, за который нужно платить. Из-за задолженности набежали порядочные штрафы. «Машину эвакуировали, но теперь еще придется оплачивать штрафную парковку». Лотте захотелось ответить, что все меняется и может измениться к лучшему. Для этого достаточно с любовью относиться к мелочам, но понимала, что писать такое глупо. Однако из-за этих практических сложностей храбрость, подаренная ей китайским мудрецом, пошатнулась. Лотта ответила, что она возвращается. Она уехала, потому что споткнулась и упала, но уже почти встала на ноги, что пришло время жить дальше. А один мудрец сказал, думать нужно с сердцем, и она теперь тоже постарается так поступать. Обнимаю. Мама утка заец